Моя вера в семью альбайт. байт Семья Палаты являются родственниками посланника Бога верующих. Это тот, кто был лишен благотворительности после него, и они являются сыновьями Хашем.